Глава одиннадцатая. Елизавета. Итак, что у нас остаётся на повестке дня? Остаётся два имени в списке. Чёткая Ирвина и по-прежнему расплывчатая Ребекки. Остаётся ворон, который лишь пожимает крыльями и до сих пор понятия не имеет, причём здесь старшая сестра Элизы. А ещё остаётся чёткое предчувствие, что некоторые тайны в итоге обязательно выйдут мне боком. Я по-прежнему не знаю, о ком предупреждала саму себя, да и как вообще могла предупредить, если теоретически я последнюю магию времени вчера растратила. И пусть вопросы без ответов всё множатся, и от них уже мозг готов взорваться, но лучше уж их перебирать в голове, чем в который раз думать о Риане. О том, что если бы не он, я бы уже попала в казематы, приговорённые к смерти за использование запретной магии. О том, что хотя он и спас меня, но все равно был надменен и холоден. О том, что чем дальше, тем меньше шансов, что мое наивное «но ну, может у нас после новогодья что-нибудь сложится» имеет право на существование. На фоне всего этого, даже заявившийся на следующий день с утра пораньше вермель раздражал меня не больше, чем обычно. Не то чтобы я смирилась с этим неизбежным каркающим злом, но пока мне просто хотелось, чтобы всё это поскорее закончилось. «Что ж, вчера всё прошло удачно», — рассуждал призрак, устроившись в кресле напротив моей кровати и при этом как-то умудряясь сквозь него не проваливаться. «След королевские дознаватели потеряли. Магию времени больше тебе использовать не надо. Пока всё складывается идеально. Так что остаётся лишь дождаться свадьбы с эрвином и всё. Все проблемы разом решены». А если имя Ребекки из списка так и не исчезнет, что тогда? Сонная. Я совсем не разделяла его оптимистичного настроя. Мне? Смерть от проклятия? Вам до конца жизни каркать на прохожих? Тёмный мак насупился. Нет, ну вот что ты нагнетаешь? Ни ты, ни я не имеем отношения к смерти Ребекки. По магическим законам тут к нам даже близко претензий быть не может. А затем продолжил уже без всякой бравады. В любом случае, мы ничего с этим именем сделать не можем. Я проверял. Оно никак магически не взаимодействует и вообще непонятно, от чего зависит. Потому действуем по прежнему плану и надеемся, что все в итоге сработает так, как надо. Ага, само рассосётся. Так себе на успех. Но в одном Вермель прав. Пока с упоминанием Ребекки и вправду не удаётся толком ничего сделать. А как ваш брат? Спохватилась я. С ним хоть всё в порядке? «А что с ним может статься?» Темный маг поморщился. «Все было обставлено так, что этот заезжий целитель до сих пор верит, что это по традиции нашего города ему оказали такую своеобразную встречу. Так что целитель уже в гильдии принимает посетителей, а Фитэш вовсю плачется, что у него половина кексов так и осталась, надкусанная заморским гостем. Сама видишь, никто в итоге и не пострадал. Ну, кроме кексов». «То есть осталось только ждать свадьбы с Ирвином? — на всякий случай уточнила я. — И больше ничего? — Именно так. Вермель кивнул. — Тогда сделайте уж одолжение, оставьте меня в покое. Хмуро посмотрела я на призрака. Если за это время выясните что-то насчет Ребекки, сообщите. Ну а в остальном уже простите за откровенность. Лишний раз лицезреть вас совершенно не хочется. — Как будто мне доставляет удовольствие с тобой нянчиться. Фыркнул маг презрительно, и тут же исчез. Даже показалось, что его задели мои слова. Но зато теперь мне будет гораздо спокойнее без его постоянного присутствия. Жаль, что так и с Ирвином нельзя поступить, деть его куда-нибудь до самого дня свадьбы. Впрочем, еще до этого необходимо кое-что проверить, причем сегодня же. Я хотела уйти из дома незаметно, предупредив лишь Дворецкого на выходе, чтобы тот, если меня вдруг хватится, хозяевам передал. Но прямо в холле мне встретилась Леди Амирая со стопкой конвертов. «Лиза, милая, ты куда-то собралась?» — удивилась она. «Просто хочу немного прогуляться», — улыбнулась я, мысленно радуясь, что никто меня не спрашивает, почему я сегодня уже в другой шубке. Благо, в гардеробе Лизы имелась целая коллекция. «Одна и в такой снегопад?» — леди Амирая удивилась еще больше. «Я ненадолго, правда, немного подышу свежим воздухом и сразу назад». Она все же не стала больше расспрашивать, хотя ей явно хотелось. — Что ж, когда вернёшься, нам нужно обсудить, кого мы пригласим на наш приём. — На наш приём? — Конечно. Мы в этом месяце ещё ни разу приёмов не устраивали. Сама понимаешь, это уже даже как-то неприлично. Она вздохнула, будто её и сама утомляла эта необходимость во всём следовать сложившемуся этикету. — После того, как вы с Ирвином объявили о помолвке, приём тем более необходим. Пока планирую на завтра. Как вернёшься, обсудим с тобой детали. Она направилась в сторону лестницы, оставив меня терзаться вопросом, как бы избежать этого самого приёма. Ладно, ещё можно было бы сходить к кому-то, но чтобы толпа приходила к нам... Хотя, с другой стороны, мне нужно привыкать к этому. После новогодья и развода с Ирвином я всё равно ведь продолжу жить здесь, с родителями, пока... На этом «пока» всё и кончалось. Я пока и вправду не представляла, что буду делать дальше. До сих пор складывалось впечатление, что девушки в этом мире целью своего существования видят именно замужество. Но я-то замуж не собираюсь от слова совсем. Тем более раз Риан все равно женится на другой. Так что пока из наполеоновских планов на будущее лишь втайне обучаться магии, а дальше уже видно будет. Тем более, как говорится, сначала до этого самого будущего надо дожить. Насчет снегопада леди Амирайя не преувеличивала. Снег валил такими хлопьями, словно где-то наверху толпа великанов вздумала вытряхивать свои подушки. И до лавки артефактора я добралась, чуть ли не застревая в сугробах и сквозь белую пелену. Я уже бывала здесь раньше, когда к вылазке в бордель готовилась, и в тот раз за прилавком был бойкий паренёк, а теперь же здесь подрёмывал почтенный старец с бородкой столь же аккуратной и с кули-куцей, будто каждый её волосок был наперечёт и на вес золота. Прекрасно понимая, что сама я всё равно не разберусь во всевозможных штуковинах на стеллажах вдоль всех стен лавки, я первым же делом осторожно разбудила старца. «Извините, вы не могли бы мне помочь?» Сонно разлепив глаза, он первое мгновение смотрел на меня с таким возмущением, что прямо читалось сварливое «Ходят тут, ходят, нормальным людям спать не дают», но всё же ответил вполне вежливо. «Чем могу помочь вам, юная леди? Мне нужен определитель воздействующей магии». Название подбирала по аналогии с определителем уровня врождённой магии, которую я не так давно видела в башне Гардвана. «Есть у вас что-нибудь подобное?» Старик очень бережно огладил свою куцую бороду, как нечто крайне драгоценное. «Был один артефакт, способный распознавать все магические влияния на человека. Но вы должны понимать, такими пользуются королевские дознаватели, так что он не для развлечения обычных людей. Мне он тоже не для развлечений нужен». С вежливой улыбкой возразила я, проигнорировав намёк на своё девичье легкомыслие. «Буду очень признательна, если такой артефакт у вас и вправду найдётся». Снова взглянув на меня с укором, что лишний раз заставляя его шевелиться, старик, кряхтя, выбрался из-за стойки и направился к дальнему стеллажу. Лишь бы только артефакт нашелся. Я тогда наверняка узнаю, что у меня с проклятием. Пусть я чувствую, что оно точно есть, но вдруг насчет его перехода на Риэна вермель все же преувеличивает. Если так, то я сегодня же расскажу ему правду. Все как есть. Ну а там уж, смотря как Риэн отреагирует. Я опасалась, что артефакт будет каким-то специфическим, с которым только опытный маг мог бы разобраться. Но нет, всё оказалось куда проще. Заплатив старцу почти все золотые из мешочка, что я с собой прихватила из дома, я поспешила назад вместе с полученной шкатулкой и её столь необходимым мне содержимым. И лишь уже запершись в своей спальне, я перевела дух и сгулка бьющимся сердцем шкатулку открыла. Внутри, на бархатной подложке, покоилась серебристая прямоугольная пластина. Выбитые на ней руны сходились спиралью к середине, прямо к мерцающему кругу сантиметр в диаметре. Как мне объяснил продавец, этот артефакт срабатывает именно от прикосновения». Так считывает магическое состояние, но не факт, что точно, вплоть до мелких нюансов. Мол, для такого нужны вундервафли помощнее, а их уже легально не добыть. Но наверняка проклятие никак нельзя отнести к мелким нюансам, а именно оно меня и интересует в первую очередь. Я осторожно коснулась указательным пальцем мерцающего круга, и тут же его кольнуло острой иголкой. Вздрогнув, я мигом руку отдернула, а оставшаяся на ней капелька крови тут же смешалась с смерцанием, стремительно расползающимся по спирали рун, и едва оно достигло последней, как вверх взвилось эфемерное изображение. Я не видела саму себя, сформировался лишь схематический силуэт, и вот не знаю, нормально ли это, но внутри возникло золотистое сияние, или это таким образом моя неведомая магия отражалась, Но куда больше привлекала внимание громадная пульсирующая чёрная клякса, опутывающая силуэт как щупальцами, да ещё то и дело, рвущаяся в разные стороны, словно стремясь разрастись при первой же возможности. Это и есть проклятие, как я понимаю. То, что оно всё же не часть меня — это хорошо. Ну а то, что в любой момент готово перекинуться — это не очень хорошо. Выходит... Вермель не лгал, когда говорил, что Риан тоже может попасть под влияние черной магии, и один мой неверный шаг может обречь его на гибель. Что ж, чудо не случилось. Надежда сдохла в тяжких муках. И в расстройстве я даже собралась закрывать шкатулку, но в самый последний момент заметила еще кое-что. В самом центре золотистого силуэта, едва различимо, проглядывало крохотное темное пятно — Не такое чёрное, как окружающее проклятие, но всё же очень похожее. Это что же получается? Тёмная магия есть во мне самой? Часть меня, а не чьё-то воздействие? И чем больше я в него вглядывалась, тем отчётливее осознавала, что не ошиблась. Да, тёмная магия. А ещё... Может, мне, конечно, и чудилось, но стоило сосредоточить взгляд именно на пятне, как сразу же боковым зрением врисовывалось вокруг силуэта серое размытое облако. И вот что это? Дефекта изображения? Иллюзия? Или какое-то другое магическое воздействие, о котором я пока даже не подозреваю? И ведь даже спросить не у кого, не к вермелю же идти с такими вопросами, а любой другой рядовой маг, не во весь творящийся в моей жизни зоопарк, запросто схлопочет проклятие себе, как только всё это увидит. «Милая, ты вернулась?» Заглянувшая в спальню леди Амирай сбила меня с мыслей, благо я успела захлопнуть шкатулку сразу же, едва дверная ручка начала поворачиваться. «Да, матушка, вот только что...» Я улыбнулась, очень надеясь, что она не заметит моего волнения. Вы оказались правы. Погода сегодня не самая лучшая для прогулок. Что ж, тогда нам пора подумать о завтрашнем приёме. Она протянула мне руку. Отставив шкатулку на столик, я подошла и взяла за руку леди Амираю. Тепло улыбнувшись, она ласково заправила мне за ухо выбившуюся из прически прядь волос. «Не сомневайся, Лиза, у нас будет самый пышный приём в этом сезоне. Всё так, как ты любишь». «А разве пышный прием можно подготовить за один день?» — уточнила я даже не с сомнением, а куда больше с надеждой, что можно всего этого избежать. «Конечно!» — в свою очередь и не поняла моих сомнений леди Амерая. «Все ведь было заранее готово. Идем, нам столько всего нужно обсудить». Что ж, похоже, деваться некуда. «Могу я вас попросить кое о чем?» — все же не удержалась я. «Вы только, пожалуйста, не приглашайте на наш прием герцога». «Но не смогу я видеть Риана, просто не смогу». Леди я даже растерялась. «Но, милая, послание ему уже отправлено, как раз в числе тех, кого пригласить необходимо, и отозвать это приглашение никак нельзя. Но ты зря волнуешься, будет столько гостей, что ты герцога, может, и не увидишь. А мне почему-то кажется, что смотреть я все равно буду исключительно на него и на его невесту, с которой наверняка Риана явится». Всё же я, как ни крути, для него уже пройденный этап. Вот сколько я уже здесь? Недели две, три, и всё это время я понятия не имела, что у нас дома имеется зал для приёмов. Но, скорее всего, тут задействовалась какая-то пространственная магия, иначе бы он просто не поместился в нашем особняке, учитывая ещё и все остальные комнаты. Так что вариант «зачем нам приём?» тут и без гостей тесно отпадал. Но я постаралась все равно найти в происходящем плюсы. Мне ведь было весело на первом балу. Очень даже. Может, и в этот раз все пройдет удачно. Тем более велика вероятность, что Риан попросту проигнорирует приглашение. Леди Амирая была занята подготовкой к завтрашнему приему. Лорд Маврус созвал управляющих и устроил с ними совещание, но я оказалась предоставленной самой себе. И если не считать, что как минимум трижды в день посыльный доставлял букеты от Ирвина, больше никто мне не докучал. Я появившееся свободное время целиком потратила на чтение. В нашей библиотеке не было обучающих книг по магии, зато нашелся свод законов. Я не поленилась, нашла в этом толстенном Талмуде главу о заключении браков и заодно о бракоразводных процессах, чтобы окончательно успокоить мою паранойю. Да, по закону развестись можно было чуть ли не тут же, как объявят мужем и женой. Упоминались лишь исключительные случаи, когда по требованию одной из сторон развод мог быть отложен ровно на неделю. Скорее всего, это был вариант для подумать и не решать сгоряча. Но что-то мне подсказывало, что едва Ирвин избавится от приворота, он и сам тянуть с разводом не захочет. А даже если и потребует неделю на раздумье, все равно это абсолютно ничего не изменит. Так что выходить замуж, а бы за кого навеки вечные, мне точно не придется. Вермель больше не объявлялся. Даже непривычно было встречать новый день без его занудных норовоучений. Наверняка Мак все равно продолжал за мной следить. Он точно не отвяжется, пока не сыграем свадьбу с Ирвином. Ну а дальше наши дороги с ним в любом случае разойдутся. И не думаю, что я хоть сколько-нибудь из-за этого расстроюсь». Дома уже с утра пораньше продолжали кипеть приготовления, так что, следя Мираей, мы встретились только за обедом. Да и то она мне сразу же аппетит испортила, радостно сообщив. «Пришли ответы на приглашение?» — герцог ответил согласием. «Я даже вилку отложила от расстройства. Нет, ну вот зачем это Риану? Явно же сам меня лишний раз видеть не хочет. Или же просто ему вообще всё равно? Вот это больше похоже на правду». «Скоро доставят твое платье». Леди Амирая была настолько погружена в свои мысли, что, к счастью, даже не заметила моего откровенного огорчения. «Ты же понимаешь, милая, ты сегодня должна быть особенно прекрасна. Любая леди на своём приёме обязана быть идеальной абсолютно во всём. Мне кажется, вообще никто в мире не может быть идеальным по самой своей человеческой природе», — возразила я, вяло тыкая вилкой в овощной салат на своей тарелке. Леди Амирая подняла на меня чуть растерянный взгляд, с сомнением спросила. «Милая, ты в порядке?» «Просто немного нервничаю перед приемом». Я пожала плечами и почему-то не покидает мрачное предчувствие, что этим вечером точно произойдет что-то нехорошее. Ирвин примчался первым. И ладно бы просто примчался, так нет, примчался по мою душу. «Не волнуйся, дорогая, я весь вечер ни на шаг от тебя не отойду». С придыханием пообещал он после живописных комплиментов и лапзаний моей руки. И вот даже не знаю, чего мне хотелось больше — посочувствовать бедняге, у которого из-за приворота мозги набекрень бекрень, или всё-таки прикопать его прямо в нашем саду. Ну а что? При таком раскладе его и мои мучения сразу закончатся. Но пока приходилось вежливо улыбаться, стараться сохранять спокойный и благожелательный вид. Все же гости уже пребывали, а мне еще в этом обществе дальше жить, если с проклятием все сложится благополучно. Как хозяева дома, лорд Маврус и леди Амирая взяли встречу приглашенных на себя. Мне же досталась не менее ответственная участь разгуливать по залу, приветствовать знакомых и незнакомых. Но хоть в этом от Ирвина была польза, он мне шепотом сообщал, где кто, сам сразу же поверив, что все мои мысли заняты лишь им одним, и именно поэтому всё остальное вылетело из головы за ненадобностью. И уже прошло не меньше часа с начала приёма, и я уже даже расслабилась, что главная угроза для моих нервов сегодня прошла стороной. Но нет, Риан явился. А я ведь к тому моменту уже смирилась и с обществом Ирвина, и с необходимостью вежливо всем улыбаться и вести пустые светские беседы. Даже потанцевала с Ирвином пару раз, при этом невольно думая о том, насколько с Рианом было приятнее танцевать, но я всё же гнала прочь назойливые мысли о нём. «Но что толку, если вот он, самолично?» За локоть Риана держалась ослепительно красивая Миранелла, улыбалась так, будто выиграла главный приз всей своей жизни, а сам главный приз был, как всегда, спокоен и невозмутим. Эдакая хладнокровная глыба, свободная от любых ненужных эмоций и чувств. Новоприбывшие поприветствовали родителей Лизы и сразу пошли танцевать. Риан ни разу даже не посмотрел в мою сторону, отчего еще больше захотелось удавиться. «Элиза, дорогая, что-то не так?» Не спускающий с меня взгляды Ирвин сразу засек смену моего настроения. «Просто немного устала». Я тут же воспользовалась этим предлогом. «Признаюсь честно, меня очень утомляют светские мероприятия». «Но вместо вполне ожидаемого «дорогая, тебе срочно нужно отдохнуть», Ирвин выдал, как само собой разумеющийся. «Элиза, но ведь так нельзя». Светские приёмы — это неотъемлемая часть нашей жизни. Тем более, когда мы поженимся, мы ведь ни одного вечера не станем проводить в скуке. Либо сами будем куда-либо ездить, либо к нам приглашать. А просто посидеть с книгой у камина нельзя, побеседовать друг с другом без лишних ушей, наслаждаясь тем, что мы вместе. Ты же на всю голову влюблённый. Ворон, тебя заклюй. Неужели не хочется просто общества любимого человека? Да если бы мне кто-то дал Риана... Сто лет не нужны были бы никакие светские приемы. Только бы одного любимого мужчины хватало для полного и гармоничного счастья. Но, во-первых, Риана мне никто не даст, а во-вторых... Вдруг меня резко скрутило так, что я чуть не задохнулась. Не физическая боль, нет, что-то глубже и основательнее. Да это же проклятие! То самое проклятие тёмной магии от чего-то забеспокоилось, словно вот-вот и не удастся его сдержать. «Я сказал что-то не то?» Тут же с досадой спросил Ирвин. «А то ты так в лице изменилась, но, дорогая, разве я не прав и...» «Мне нужно ненадолго к себе». Я едва сдержалась, чтобы его не послать. «Извини». Не дожидаясь ответа, я быстро поспешила в сторону высоких дверей из зала. Нужно как можно скорее оказаться подальше от всех. Если проклятие и вправду вырвется, оно же перекинется на первого попавшегося человека. Только из-за чего вообще оно вдруг так взбесилось? Я незаметно покинула зал, но дальше уже кинулась чуть ли не бегом. Казалось, с каждым мгновением эта тьма во мне становится только сильнее». Я спешила не в свою комнату, а туда, где точно никого не будет, и прислуги в том числе. Ведь сейчас любой человек поблизости от меня может стать невольной жертвой проклятия. Так что, лишь забежав в башню Гардвана и закрыв дверь на засов, я остановилась. В сумраке и царящий вокруг беспорядок и всё ещё мерцающие артефакты на стеллажах и полу всё выглядело зловеще. Но куда больше меня сейчас пугало вовсе не то, что снаружи, Внутри самой моей сущности явно творилось что-то более жуткое. Прислонившись к стене, я попыталась восстановить дыхание, хоть немного успокоиться и собраться с мыслями. Ощущение, распирающее изнутри и жаждущее вырваться темной силы, никак не проходило. Да такое впечатление, что раньше ее что-то надежно сдерживало, но теперь это нечто пропало, и проклятие стало совершенно бесконтрольным. Вермель. Какого драного ворона с вашим проклятием творится? На тёмный маг то ли не услышал мой мысленный призыв, то ли, как всегда, прикинулся шлангом. Ответа не последовало. И пока всё, что мне оставалось, это пытаться совладать с неведомой силой и надеяться, что вот-вот это невиданное свето закончится, и... Дверь открылась так, будто до этого я и вовсе её не запирала. Кто-то магией сдвинул засов. — Лиза? В сумраке голос Риана был одинаково поводом и радоваться, и ещё больше запаниковать. «Не подходи!» Я тут же попятилась подальше от двери и тёмного мужского силуэта. Да проклятие только и ждёт, чтобы на него перекинуться. «Ага, Риан прямо так взял и меня послушался. Прошёл вперёд и даже дверь закрыл. Ты в порядке?» Я лишь замотала головой, пятясь дальше, пока не упёрлась спиной в стеллаж. Едва слышно выдохнула. «Прошу, не подходи ближе». Рен всё же остановился. «Ты что, меня боишься?» «Да не тебя я боюсь, а за тебя. Ты даже не представляешь, какой страшный демон сейчас бушует буквально в нескольких шагах от тебя, и только чудом. Я пока могу его сдержать. Я ведь даже ни слова сказать тебе об этом не могу. Любая попытка хотя бы намекнуть сразу станет спусковым крючком. Рен, я просто хочу побыть одна». Я, хотя и попыталась говорить спокойно, но голос дрожал от внутреннего напряжения. Даже дыхание перехватывало, словно сдерживаемая сила пыталась меня задушить. «Пожалуйста, уходи!» Пусть в сумраке я не видела его лица, но и так догадывалась, как он сейчас нахмурился. Но все же голос его прозвучал успокаивающе. «Лиза, послушай, тебе больше нечего бояться. Я решил проблему с черным магом». У меня, кажется, на несколько мгновений даже сердце биться перестало. То есть... Слова дались трудом, хотя так и хотелось в отчаянии выдать. Силы небесные, что же ты наделал? Ведь догадка была уж слишком очевидна. Я обезвредил тёмного мага, — хмуро пояснил Риан, явно недоумевая, почему я так странно реагирую. Как только выяснилось, что он на тебя воздействует, оставалось лишь задать ориентир и привести в действие магическую ловушку для бесплотных сущностей. Она активизировалась в тот момент, когда я к вам приехал. Это буквально несколько минут назад. Лиза, и всё же в чём дело? Да, мне пришлось для конспирации относиться к тебе демонстративно холодно, но всё лишь за тем, чтобы тёмный маг не догадался раньше времени, что я задумал. Тем более на подготовку нужно было время. Он только сделал шаг в мою сторону, как я тут же выставила вперёд руку. «Рен, я, конечно, тебе признательна за помощь, но всё же это ничего не меняет». Я очень старалась говорить твёрдо. «Пожалуйста, уходи, а то ещё не хватало, чтобы нас здесь застукали. Тем более Ирвин в любой момент может начать меня искать». «Лиза, к чему вообще продолжать этот спектакль?» «Ну всё, его терпение было на исходе. Всё, тёмного мага больше нет». Ты вольна поступать так, как захочешь сама. Вот я сама и хочу, чтобы ты оказался от меня подальше. Сорвалась я, чувствуя, что и так уже на пределе. Как еще мне это сказать, чтобы ты услышал? Риан ничего не ответил. Он просто ушел. Я провожала его темный силуэт взглядом, как в замедленной съемке, и, закусив губу, изо всех сил старалась не разреветься. И лишь когда за Рианом закрылась дверь, я дала волю эмоциям. Слезы душили, проклятие рвалось наружу, и неотвратимое сознание било по натянутым нервам. Вермель не создавал проклятия. Именно он его сдерживал. И как только темный маг исчез, эта сила высвободилась. И я понятия не имею, почему так произошло. Откуда вообще тогда взялось проклятие? Почему Вермель нарочно лгал, выставляя себя злодеем, хотя сам при этом не давал этой тьме одержать надо мной верх? Вот только тёмного мага больше нет, так что ничего он мне не ответит. Всё. Риан сам, того не желая, выпустил джина из бутылки. И теперь лишь высшим силам известно, как долго я смогу эту силу сдерживать. Но я должна продержаться, должна как-то дотянуть до свадьбы с Ирвином. Недолго ведь осталось. Не случайно же Вермель упорствовал, что только это спасёт от проклятия. Только вот Риан не может знать, почему я так отреагировала. почему его прогнала. Он примет все за чистую монету. И даже страшно представить, какой это удар по его гордости и самолюбию. Запрокинув голову, я прикрыла глаза. Ничего, ничего. До свадьбы осталось совсем немного. Я постараюсь сдерживать проклятие все оставшееся время. Только почему же именно криону оно и рвется больше всего? Будто именно с ним и связано. Мне нужны ответы. И я их найду.